Горб земляной обрывался над верхом, верх тут как раз перерезал равнину, верх тут как раз надве разорвал стороны село, и оно слетело огородами к подовражному ключу. Ключ назывался Серебряный ключ, а верх в старину называли сельчане Мертвым верхом.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 Алёхины не фокины. Пили меньше и на руку были, хотя и не вовсе чисты, но всё же чище Фокиных. Да вот только, почитай, дурная болезнь промеж них завелась. А, впрочем, жили Алёхины, как люди живут. И попик был свой тут, и всё тут своё было особое. Многое можно бы рассказать про село, да так оно как-то зря рассказывать, потому что дорога на налихов шла, минуя село.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 кустики всхлипывали, плясали, докучные да стебли плясали тоже, плясала рожь, а шустрая легкая рябь суетливо юрзала по поверхности холодных, спокойных коричневых луж. И тащился столяр через лужи кусты сквозь усатую рожь, а его хворое жалобное лицо хворо и жалобно свесилось над дорогой, как у дятла, носом. Картуз же закрыл глаза, отчего слепое стало лицо, видел, не видел ли он, что творилось, а крест —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 День духов на сердце спокойно. А там сейся, дождь, окрестность росой обливайся, И вы, туманы, клубитесь, клокочите дождями, вы. Где-где сердце обрящет упокоение, Коли упокоения ему не будет и в духов день. Густо гудит ветер Абрам, ударяя по луже палкой. Девица красавицы светел теремок, Гости, ждите, пейте пиво да медок, Путничек желанный недалек.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 Вот и нынче тайком вышли оба из-под людского. Из грачихи оврагом шел нищий, и целый крюк дал столяр, чтобы злое соседское око не рассмотрело, по какой дороге в путь он пустился. Что, друг, измок сидичи, долго ждал, заждался? Ничего, Митрий Миронович, ен-то не значит. Небось и табе приключилось идти маненько-кривенько. Небось с кочетом встал. Для духовного дела дашь и не такого крюку. Пройти очень даже приятно по местности земли. Потянул носом Митрий, выбираясь из оврага, откуда опять раскидались пространства. Раскидались на много десятков верст.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 Дух холодный и вольный на тебя дышит. Дышит он где хочет, откуда приходит, Куда уходит, не ведают люди. Только в полях надышишься духом, И как дух пойдешь куда хочешь, И уже ничего не будет. Ты пойдешь по морям, по земле подсолнечной, В мир ты уйдешь, сиречь духовным станешь. От того духово дела и есть странствие, То есть безделье святое. Шатайся в полях. Кабы все шатались, одним надышались бы духом, одною душою бы стали, Дух же един ризою своею землю одел. Только видно, не так оно. От одного полевого дыхания таинств не получалось. Знает, видно, столяр Кудеяров, тайны какие нужны для преображения братьи. Нужен подвиг духовный, дерзновение нужно великое.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 И Абрам заглянул в лицо столяру, загудел, сгибая персты у губ трижды, в виде халубини. Всякие речи духовные так начинались про межбратие и согласия. «В виде халубини», — повторил Абрам, — «мы так полагам, что халубинину лику отец сподобится всякий, ежели бросит он имущество, малую бросит землицу, бросит бабу свою и пойдет бродить по рассеюшке, воздухом надышится вольным». Духовные стихиали моления можно сказать, что плод духовный, индо дыхание уст, воздух приявших. И то есть таинство, которого люд прочь с места родного гонит. А тут землицу-то нашу обставили, матушку, рогатками до проволокой обложили, сидимол с своим тряпьем, нет раздолья тебе. Собственность, значит, тебе твоя, а моя мне. Нешто собственностью проживешь». «Мое тряпье — грязь, то есть из собственности, стало быть, нет никакой такой. С твоего богатства брюха вырастешь, шутики за брюхо ухватятся, в тар-тарары тараровые тарарыкнешь, брюхом в землю войдешь, над тобой набузыкают землицы, лежи, загнивай, так мы полагам». Народу-то не втерпешь заживо гнить. Забастовками ноничи народ себя на воздушное, можно сказать, питание сажает. Посидят, посидят, а и пойдут с флагком бродить. И таинства тут пойдут новые, и моленья. Ну, это ты, брат Абрам, зря. Хош столб ты и верный, язычок твой неверный. Солнце золото, язычок медный пятачок. Уставился на него столяр и подмигнул лицом и дернул носом. Ну так мы это так оно как-то того. Мы что, тебе знать, ты голова? Мы это можно сказать, того не того, общее прочее такое, и всё как есть. Растерялся нищий, запыхтел в бороду и как-то конфузливо причмокнул в грязь босою ногой верный был столб стих распевал хорошо хитрости хоть и добавляй а насчет суди пытайн был по сравнению с иными братьями простак простаком как-то все у него не того не мог обмазговать никак что и как а того и с сицилистами знался и со штундой тарабарил, и к бегунам летость ходил и все же чтобы кого из своих предать на этот счет можно было на абрама вполне положиться столб столбом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 — А куда идем-то, смекай? — На караб в странствие. — Смекай-ка, а к кому идем? — К Ивану, к огню, до да канушки голубятни — То-то к огню, а огонь-то чей? — Духов. — А голуби чьи? — Божьи. То — То-то вот, ты и смекай.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 «Естество, что коряга! Обстругаешь ты корягу! Здесь рубанком, там фуганком, тяп-ляп, вот тей карабь!» «Вот тоже мебель!» — с запинкой продолжал столяр, и лицо его скроилось в строгую озабоченность выразить что-то, даже стало унылым, жалким, разводами какими-то все пошло. «То-то-то-то... тоже им м м Столяр начинал заикаться, когда словом хотел приоткрыть чувства его волновавшие. Надо полагать, что от хворости заикался столяр. И м-м-м мебель, выпалил он, словно разорвавшийся снаряд, а из бледного стал просто свеклой какой-то, даже в пот бросило. А, а над тоже, и приподнял палец. Важное, брат, дело. Ты не смотри, что я мебель поставляю. Со смыслом, с молитвой, брат, с молитвой. Уже он овладел своей мыслью. Строгашь ета, песни такие себе распевашь. Вот тоже мебель. Куда пойдет? По людям. Ты с молитвой ее, а она тебе сослужит службу. Вот тоже купчик какой, алибарин, на нее сядет, позадуматься над правдой. Так помогат молитва. Вот тоже и мебель. Но он ничего не выразил и опять ушел весь лицом. Остался картуз да зипун, да босы ноги, хлюпающие по грязи. «Строить, брат, надо. Строгать. Дом Божий обстругивать. Вот тоже тут, брат, и мебель, и баба, и все. Воскресение мертвых, брат, в памяти, в духе первонаперво будет. Придут с нами покойнички полдничать, друг. Так-то вот особливо ежели собственность их покойничков трепицули, али портрет едок на столик поставить, да духом духом их духом вот же через то воплощение можно сказать духа нашего в человеке, как мы человечкам родиться, а ты про воздух, что воздух дыхнул нет его воздуху, вот тоже, а мебель оставь мебель и мебель тоже, тоже растянул он. Тихо лицо его выползло из зипуна. Вовсе какое-то стало оно иное. Так себе белым оно светлым стало. не бледным, не красным стал столяр белым. А изморозь хлистала пуще до да пуще. А суетливо неслись дымные клоки с горизонта до горизонта. Не было рати их ни конца, ни начала. Пофыркивал с непогодой весело кустик. Над дуплом своим опрокидывал ветвь. Шелестела трава, когда и дождя не было. Дождь и был, и не был. Здесь был, а там не было дождя, но были пространства. И в пространствах скрывались, таились и вновь открывались пространства. И каждая точка вдали, как подходили к ней путники, становилась пространством. А Русь была, многое множество этих пространств. С десятками тысяч грачих, с миллионами фокиных да алёхиных, с попиками да грачами. Возвышался Лихов, только здесь или там в ночь помаргивая керосиновым фонарем. И к Лихову подходили путники, к Лихову, а Лихова не было и помина на горизонте, и сказать нельзя было, где Лихов, а он был. Или и вовсе никакого Лихова не было, а так все только казалось, и при том пустое такое, как вот лопух или репейник. Ты погляди, вот поле, и где-где в нем затерянная сухая ветла». «А пройди в туман погляди, и ты скажешь, что полю то человек злой за тобой угнался. Вот, ракита, мимо пройди погляди, изыкнет она на тебя». «Так и враг человеческий, и он вот тоже», — продолжал столяр. «Обмозгуй же ты, друг, что на каждый вещественный знак одно слово, на плотское бытие, дыхнет враг, и ее нет плотской жизни, нет». Духом прикинется враг, вот тоже, а ты обмозгуй же ты, брат. Ничего себе, плотскую тварь зарождай. От сего и дух человечий лик примет, от бабы, как есть, детенышем зародиться. Дух, духу Абрамушка рознь, то дух, а то враг. Да и мы понимаем, что про воздух, что ты про воздух раскидываешь. А еще раскинь, нечто воздух, от которого вонят, воздух. Вот тоже. «А мы, Митрий Мироныч, и так понимаем. Мы что, ничего мы супротив того? Подожди! Человечка нашли. Баба моя Матрёна — хитрая баба, и...» «В-в-вот как...» Тут опять поперхнулся столяр. «Ах... Ах... Ах крутит баба-человечка, тайны исполнится, а до сего времени не кшни». — Лодырец сказывал надысь ты, человечек-то тот из господ, — насторожился Абрам, и глазенки его, казалось, попрыскивали лукавством. — Уж не тот ли паря, что в Гугле вы проживат? Так ведь его не возьмешь бабой-то. Сам поди бабой обзаведется и притом баронессиной внучкой. — Ладно, пусть обзаводится. Нешто денежки баронессины — малые деньги, вот тоже. — Поклевать? — Поклеют голубки золотые зерна. Вести женится, а с бабой моей ему н н н ночевать, так уж как знай, а баба от него зачнет, вот те крест. А почто с ним, а не с каким, хошь бы скажем, с тобой, Митрий Мироныч, чем ты не горазд и лицом вышел, и духом, Приврал Абрам, потому что духом вышел столяр изрядно, а вот лицом так, можно будет сказать, не вышел, потому что какое же, спрошу я, лицо у столяра и где его увидали? Не лицо, баранье обглоданная кости, притом пол лица. Лицо положим, лицо, а все кажется, что пол лица. — Стар, я стар, пойми, друг, да к вере духовной в года я пришел. Больно я плоть свою прежде поганил. Вредно мне женское естество. Не по мне. Вот молиться, помогать, то стать иная. Прозрение осенятой естестве, а чтобы сам нет. Голубиная чадушка, — горько вздохнул Кудьеров, — не от семени моего, а от иного, чужого. А тот вот лодырь-то, дариальский, что ли? С ревнивой мрачностью прошипел столяр потемневшим лицом. «Ентова плоть духовно, Как мебель прошлое лето у грабина исправлял, в саду его и заприметил, вот тоже! Духом! Он духом на все! На травинку, на Катьку свою! На все духом он исходит! По глазам вижу — наш!» и он все о тайнах да и он из господ не может обмозговать и он как атака тайна От того, что учился ум за разум зашел а тайны но не с нашим с братом с мужиком сердцем учуял и он да видно не по мозгам а духу -то хаш отбавляй вот думаю я смотрю на это мы не можем вот тоже дай как говорю бабе говорю своей вас говорю с ним ведь она баба-то тоже духом на все, ведь у нее такое духовное тело-то, а она перво-наперво устыдилась, да потом попризадумалась, крепко таю пору запала мысль, мы молиться, вот и сошел на нас таю пору дух, ей как молилась, мне же сонное было видение, но «Ну, говорю через тебя говорю баба великая, говорю будет земле радость, в топоры и стал я повещать братьей наших. «Скоро, мол, потерпите, скоро!» А тут всякие знамения начались. Пошли сицилисты, заторобарил народ про вольность, Странные по небу заходили тучи, Пугача помянули. «Еть-то, друг, цветики! Ягод кого какая будет? Тоже я вот... Ух, как!» А на Катькины деньги по мы кораблей, То есть обчень На Катькины дояропегинские да деньги — Что это вот тоже болезный какой-то сам-то купец стал? Уж я травушкой к засылал. Да не помогат, пуще что это хворость купца долеват. Со смерти-то самого к кому, как не к нам, потекут деньжищи. Вот можно сказать, во что воздух, то есть дух, мы обращам. Там деньжищи, а там мебель. Вот тоже. И уже молчат, только легкий свивается дождь. Только легкий взметается ветер, куст тощий пролепетал, и ничего. И уже прошли хутор, жирный осел человек там при дубовой роще, развел яблочный сад, да его и обнес крепкой оградой из нетесаного камня, как раз в том месте, где проселочная дорога подводила к шоссе. И потянулось шоссе, белым камнем перерезала овсяные и иные какие поля, Телеграфными зашагала столбами, полетела темной сетью проволок и упала полосатым камнем, исчерченным цифрой, и упала кучами придорожных кремней. На камнях и звездкой тщетно чертили крест, растаскивали камень. Загрохотали тележки, заскрепели обозы, пошли пешеходы, затанцевали навстречу подводы с ящиками вина, покрытыми брезентом. А сбоку чаще пошли хутора, прошли деревеньки. Вот даже село всплыло в тумане с бугра, и всплыл при нем одиноко стоявший дом среди изб из железной крышей. То была казенная лавка, перед нею уже на столбе деревянный фонарь. Утонул дом, утонуло село... Туман занавесил. Тут напротив из мглы выступил Лихов, когда путникам нашим стало казаться, что никакого лихова нет. Вот тогда-то он стал медленно рисоваться в тумане с собором со многими скученными домами. А уже несколько в стороне стрелки блистали железнодорожной станции. Поезд оттуда промычал уныло и тупо.